Глава 6. Мортон всё ещё улыбался, когда его капсула вылетела из червоточины в 15 метрах над долиной Хаймарш в горах Даусинг. 2 дня назад Мелони в последний раз наведывалась в его казарму. Она приехала всего за несколько часов до того, как Кингсвилл был закрыт, и все получили последнюю возможность отдохнуть. Классное вышло свидание. Они трахались до беспамятства в маленькой комнате отдыха. словно двое подростков, неожиданно обнаруживших, что в доме кроме них никого нет. Вот почему Мортон до сих пор улыбался. Воспоминание об этой встрече было последним загруженным в страховочную ячейку памяти. Если во время выполнения миссии его тело разлетится на кусочки, а такое вполне могло случиться, при оживлении воспоминание о свидании будет самым сильным. Прекрасный способ вернуться к реальности. Капсула представляла собой серо-голубую сферу из сплав-пластика, диаметром 3 м, экранированную от всех известных видов сенсоров праймов. Мортон находился внутри шара, заполненного противоударным гелем. Во время тренировки такой способ высадки на занятой противником планете за много световых лет от линии фронта казался вполне удачным. Маленькая машина была прочной, очень мобильной, и достаточно хорошо вооружённый. На самом же деле, когда начался спуск снаряда, обладающим аэродинамикой булыжника, Мортон быстро перестал улыбаться. Впервые он ощутил страх, от которого гулко забилось сердце, а в внутренности сплелись в тугой комок. В такую переделку ему ещё не приходилось попадать. Остальные кошачьи когти тоже благополучно вывалились из червоточины. Но увидеть их капсулы по пути к поверхности обычным взглядом было довольно трудно. Местоположение товарищей Мортона определял по сигналам ультрафиолетового излучения маячков системы свой чужой. Высадке десанта предшествовал запуск трёх боевых аэроботов, разбросов в атмосфере облака отражателей и множество дронов-приманок. Червоточина над головой закрылась. Она держалась около 10 секунд. Ровно столько требовалось, чтобы выбросить капсулы. На ОЭС, откуда производилось изделиентирование, вокруг перехода была построена целая пусковая система, напоминающая гигантскую артиллерийскую обойму. Вместо снарядов на речном конвейере стояло более 1000 готовых к запуску капсул. По параллельной линии плавно двигался ряд клиновидных боевых аэроработов. У самого перехода два конвейера смыкались под сложной структурой мал металлических манипуляторов пускового механизма. Кошачьи когти присоединились к выстроившимся на помосте нескольким сотням других десантников, мимо которых с регулярными остановками проплывали капсулы. Мортон, как и все остальные, наконец получил код активации оружия, внедрённого в его тело и подчинённого нервной системе. В последние минуты перед запуском всем было немного не по себе. Они шутили насчёт возможных осечек боевых систем, военного туризма, необходимости особенно тщательно защищать некоторые части тела, возможного преследования со стороны юристов Праймов и прочей чепухи. Старались скрасить ожидание. Прошло на удивление немного времени, и кошачьи когти оказались первыми в строю. Мортон стянул с головы шлем, проверил дыхательную систему и проскользнул щель в боку капсулы. В тот же момент его тело обвили страховочные ремни, и в капсулу под давлением пошёл гель. Л. Дворёцкий подсоединился к сети капсулы и проверил исправность внутренних систем. К этому моменту конвейер передвинул её уже на добрых 10 м. На виртуальном поле зрения вспыхнула схема стратегической обстановки вокруг Элана. Мортон увидел, как в сотне километров над поверхностью планеты появляются десятки червоточин. Они оставались открытыми всего несколько секунд, и за это время извергали феноменальное количество боеприпасов: ракет, боеголовок воздух-земля, электронных устройств, ложных целей и даже лучевых установок. И всё это было только прикрытием, чтобы отвлечь внимание противника от других, меньших по размеру червоточин у самой поверхности планеты, из которых в окрестностях сооружений праймов выбрасывались десантные группы. Праймы открыли ответный огонь, подняли в воздух флайеры и боевые корабли, тучи над континентами пронзили лучи, уничтожая спускающиеся боеприпасы уже в Ионосфере. После появления десантных червоточин в небо взлетела вторая волна флайеров. Они принялись обследовать поверхность планеты в поисках противников. Но боевые аироботы стали излучать помехи, препятствующие нормальной работе датчиков и коммуникаций, и парализовали работу флайеров. Первые появившиеся рапорты свидетельствовали о том, что десантирование проходит успешно. Во флоте это означало потери менее 30%. Мортон стукнулся об землю. Удар оказался не таким сильным, как зубодробительные броски во время тренировок. Капсула дважды подскочила, и плай-пластик поглотил большую часть сотрясений. Ударные волны почти полностью затухали в геле. Мортон ощутил лишь несколько лёгких толчков, коснувшись земли в третий раз. Капсула осела, словно спущенная шина, и осталась на месте. Приземлился, передал он своим товарищам по отряду. Согласно показаниям внутренней системы навигации, он находился в полукилометре от планируемого места посадки. Участок земли непосредственно вокруг капсулы был плоским. Скорее всего, Мортон упал на засеянное весной поле, урожай на котором успел созреть и уже начинал гнить. Судя по жёлто-зелёным стеблям, примятым нижней частью капсулы, здесь выращивались какие-то бобы. Резкое изменение климата не пошло на пользу процессу освоения этих земель в сельскохозяйственных целях. Вдали нехаемер шёл дождь. Плотное одеяло тёмных клубящихся туч простиралось над всей впадиной и медленно ползло с востока на запад. Бесконечные потоки грязновато-серой воды уже переполнили ирригационные каналы и превратили уцелевший урожай в клочковатый ковёр зелёных безжизненных стеблей, упавших на насыщенную влагой почву. Длинные ряды высоких деревьев липополов сильно пострадали от ядерного взрыва и последующих штормов. Выстояли лишь немногие стволы, а остальные упали и теперь перегораживали дороги. доль которых росли до нашествия. Мортон, быстро осмотревшись, увидел в 3 км от своего нынешнего места положения горную вершину, у которой его группа должна была встретиться. Капсула быстро вернулась к первоначальной сферической форме. Короткая последовательность команд развернула гусеничную ленту, вертикально опоясавшую капсулу. Сама же она начала вращаться в противоположном направлении, чтобы тело человека оставалось в стабильном естественном положении. Миниатюрная машина покачивалась на кочках и рытвинах, но в целом поездка ощущалась как довольно плавная. Гель действовал не хуже любой независимой подвески. Наружные датчики показали Мортону плещущие из-под гусеницы фонтаны и чёткий след в виде полосы забрызганных грязной водой растений. Чёрт, так не пойдёт. Термометрическая оболочка сферы прекрасно имитировала бледно-зелёный цвет растительности и ничем не выделялась на общем фоне. Сверху любой глаз или сенсор зафиксировал бы всего лишь мутноватое пятно на поле. Но оставляемый след и брызги грязи сводили на нет всю маскировку. Нам придётся придерживаться сельских дорог, сказал Мортон остальным членам отряда. В этом промокшем поле мы отличные цели. Он просмотрел карты местности, составленные ещё до вторжения, и всем корпусом наклонился вправо, словно ехал на мотоцикле. Капсула изменила направление и двинулась к северному углу поля. "Внимание!" воскликнул Док Робертс. Четыре флайера в виртуальном поле зрения Мортона появились соответствующие символы. Праймы зашли в долину западного края. Исследовали вдоль бывшей магистрали вокруг горы Блэк-Уотр. Ай-роботы, встречая противника, выстроились полукругом. Пространство между двумя звеньями пронзили лучи мазеров, обозначившие себя в потоках дождя струями пара. Силовые поля, отражая энергетические разряды, ярко вспыхнули. Ай-роботы выпустили несколько залпов ракет, прочертивших в водяной пелене огненные линии. Медлительными молниями полыхнули в воздухе ионные разряды, отбросив на поверхность резкие длинные тени. Мортон добрался до просёлочной дороги, идущей по краю поля. Вода полностью покрывала её, но глубина была всего несколько сантиметров. Он рискнул сделать вращение гусеницы быстрее. Даже при скорости 80 км/ч за капсулой оставалась только расходящаяся веером рябь. Мортон решил, что в данный момент чужаки в своих флайерах слишком заняты, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Аэроботы, как и следовало ожидать, проигрывали бой. Они с самого начала оказались в меньшинстве. Лучевые орудия флайеров, более тяжёлых и медлительных машин, были мощнее. Манёвренность и тактическое превосходство позволили аэроботам выиграть первые две схватки, Но перевес в грубой силе давал о себе знать. Через 7 минут яростного сражения оставшиеся два флайера закружили над районом, где открылась червоточина. Из пробоины в цилиндрическом корпусе одного из них тянулась струйка коричневого дыма, но мощность двигателей ещё позволяла машине держаться в воздухе. Оба флайера описали несколько кругов над самой землёй, обшаривая поверхность всеми имеющимися сенсорами. Мортон наблюдал за поисками чужаков с расстояния в 10 километров и высоты в 300 метров над дном долины. Его капсула неподвижно лежала на дне неглубокого оврага, покрытого весенними ливнями. Через прозрачное дно были видны торчащие из земли камни, и вся поверхность сферы повторяла эту унылую раскраску. Маскировку дополняла паутина термонитий. что обеспечивала капсуле такую же температуру, какую имела почва вокруг. "Дерьмо", буркнул Робтти Анни. "Ещё восемь сволочей". Над долиной Хаймарш появились новые флайеры, и поиски нарушителей продолжились. Траектории их движения проходили всё ближе и ближе к предгорьям. "Неужели им больше нечем заняться?" воскликнул Паркер. "Похоже, что нечем", ответил Мортон. Кошачьим как тём, пришлось ждать в неподвижных капсулах в режиме минимального потребления энергии, прячась в складках и впадинах пересечённой местности. Даже сквозь толщу геля Мортон слышал басовитое гудение флайеров. Снаружи от такого шума вероятно можно было оглохнуть. Через 36 минут большая часть флайеров поднялась выше и двинулась на запад. Две машины остались патрулировать всю долину. Пошли мальчики, сказала Кэт, как только флайеры добрались до дальнего конца впадины. То, что Кэт оказалась на месте, а тем более то, что она придерживалась плана высадки, вызвало у Мортона лёгкое удивление. Он был почти уверен, что едва достигнув поверхности планеты, эта женщина предпочтёт полную независимость. По его команде плай пластиковая оболочка собралась складками, И капсула резко выскочила из овражка. Гусеничная лента надёжно удержала её на желтовато-серой громтраве, покрывающей склон. До края бурлящих облаков осталось преодолеть около километра открытой местности, а в густом холодном тумане отряд будет в большей безопасности. Стратегический дисплей десантирования опустил. Высотка на поверхности ЛАНа закончилась. Все червоточины над планетой закрылись. Евремянные коммуникации были прерваны. Мортон переключился в режим местной связи и определил положение других капсул относительно его собственной. Капсулы естественно уже почти достигла границы облачности и поджидала остальных. Он возобновил подачу энергии на гусеницу и начал подъём. Специалистов флота беспокоили шапки, круглый год венчавшие вершины Даусинг, капсулы могли оставить следы. по которым праймы обнаружили бы десантников. По этой причине заложенный в систему навигации маршрут огибал самые высокие места, и Мортону приходилось петлять по опасно крутым склонам впадин и трещин. Беспокойство оказалось напрасным. Массивы серых туч были на несколько градусов теплее и значительно влажнее фронтов, обычно проходящих через горную цепь с наступлением зимы. Линия снежного покрова отступила вверх, обнажив широкие участки сланцевых осыпей, не видевших дневного света на протяжении нескольких последних тысячелетий. Плотный сумрак тумана сопровождал Мортона в течение 2 часов. Двигаться приходилось медленно. При полной нагрузке пассивных сенсоров видимость составляла не больше 30 м. Километр за километром он видел по ту сторону прозрачной оболочки капсулы лишь скользкий щебень, похрустывающий под гусеницей. Ничего другого сквозь туман не было видно. Некоторое разнообразие в маршрут поездки вносило лишь изменение угла наклона поверхности время от времени. Участники миссии двигались очень свободным строем. Впереди шла Кэт. По крайней мере, Мортон полагал, что она всё ещё впереди. Хотя и не мог засечь её маячка уже полтора часа. Кэт рванула вперёд с такой скоростью, какую он не осмеливался развивать. Док Робертс, идущий следом за Мортоном, благоразумно сохранял дистанцию в километр. Его опознавательный сигнал то появлялся, то исчезал в зависимости от рельефа. Мортон обогнул вертикальный выступ скалы, и маячок Кэт внезапно зажёгся. Она находилась всего в 300 м. Мальчики, где же вы были? Мы соблюдаем осторожность, сказал Мортон. Здесь нет необходимости что-то доказывать друг другу. Обиделся? Он увеличил скорость и быстро спустился туда, где стояла капсула Кэт. Она выбрала место в самой низкой точке неглубокой седловины между двумя вершинами на краю регентов. примерно в 15 километрах от того места, где была построена детекторная станция флота. С обеих сторон седловину прикрывали отвесные скалы, исчезающие в толще заслоняющей вершины плотной облачности. Теперь между ними громоздились курганы камней, осыпавшихся со склонов после ядерного удара. Мортон медленно провёл капсулу по кругу, сопоставляя местность с изображением, полученным со спутника в ККАТ. Место прекрасно подходило для базового лагеря. Узкие извилистые трещины и расщелины повсеместно испищали поверхность скал, и он сразу отметил по меньшей мере три углубления, подходящих для хранения капсул и оборудования. "То, что нужно", заявил он, когда увидел на склоне капсулу Дока Робертса. Конечно, если ты так считаешь, дорогой Морти, съязвила Кэт. После того, как все собрались, десантники вышли из капсул и начали распаковывать оборудование. Мортон и Роб наскоро осмотрели местность за седловиной. Позади скал тянулся крутой склон, но видимость по-прежнему не превышала нескольких десятков метров. Облака здесь двигались быстрее, уносясь вдоль южной оконечности регинтов. Если бы не тучи, Мортон и Дог смогли бы увидеть всё вплоть до берега Тринибы, находящегося в 2 км отсюда. Самрентаун скрывался в тумане на западе. "Внизу кипит бурная деятельность", сказал Дог. Он сканировал далёкий берег при помощи сенсоров электромагнитного спектра, входящих в комплект индивидуального оборудования. Мортон активировал свои датчики. Облака вспыхнули интенсивным золотистым светом, словно над три небои вставала яркая звезда. После подключения анализирующих программ, коронарное свечение сменилось извивающейся массой излучений разного спектра, связанных между собой синусоид и несовпадающих по частоте колебаний. Кроме весьма странных сигналов в коммуникации праймов, можно было заметить и бирюзовый фон мощных магнитных полей. пульсирующих в медленном ритме. Из этого царства света вылетали лавандовые искры. Флайеры чертили в небе полосы кадмия, а мембраны их силовых полей мелькали словно перепончатые крылья. Какое масштабное производство можно развернуть в Рантауне? Вслух удивился Мортон. Я этого не понимаю. Здесь же ничего нет. Посылать силы вторжения через всю галактику, чтобы построить пятизвёздочный курорт? Это какое-то безумие. Всё их нашествие не имеет смысла, сказал Дог. Наверное, здесь есть что-то важное для них, но несущественное для нас. Не забывай, они ведь чужаки, у них иные ценности. Нам понятны их технологии, возразил Мортон. И они основаны на тех же фундаментальных принципах, что и наши. Не так уж они сильно от нас отличаются. Если сравнивать технологии, почти всегда можно отыскать много похожего. Автомобили для передвижения по поверхности, ракеты для путешествий в космосе. Мотивация вот что всегда отличает разные расы. Как скажешь, кивнул Мортон. Кроме медицинской квалификации, Док обладал какой-то степенью, полученной в Англии больше века назад, и потому имел обыкновение всё анализировать. Мы здесь не для того, чтобы восхищаться психологией чужаков. Нам предстоит выбить из них дух. Красиво сказано, отметил Дог. Мортон достал сенсор третьего типа, прозрачный диск 5 см в поперечнике и прилепил его к валуну, откуда открывался обзор на три неба. Он обнаружит любого, кто решит к нам приблизиться. Если только враг не зайдёт с другой стороны. Мы расставим датчики вокруг всего лагеря. Обязательно. У нас их достаточно. Частью их миссии было создание обширной сети оптронных устройств, что позволило бы наблюдать за активностью чужаков в самом городе и в окрестностях. Ладно, с довольным видом сказал Дог. Ещё 40 минут они карабкались по скалам и шатающимся валунам, размещая сенсоры раннего предупреждения. которые должны были в случае приближения флайеров сообщить об опасности. Ни разу Мортон и Док Робертс не увидели солнечного света. Непроницаемые тучи клубились над головами. Отлично поработали мальчики, сказала Кэт, когда Мортон и Док вернулись в лагерь. Вы обеспечили нас превосходными видами голых скалы пустого мокрого неба. Будем надеяться, что оно и останется пустым, ответил Роб. "Да, это зависит от нас", предупредил их Мортон. "Здесь мы должны быть настолько скрытными, насколько возможно. Полагаю, надо начать со осмотра окрестностей. Разобьёмся на пары, а кто-то один останется здесь, охранять оборудование". "Прости, мой сладкий, я, наверное, что-то пропустила", проворковала Кэт. "Когда это тебе дали генеральские погоны?" Не надо быть генералом, чтобы говорить об очевидных вещах, проворчал Паркер. План миссии всем известен: получить сведения о противнике и воспользоваться ими для нанесения по возможности наибольшего ущерба. А в лагере останется кто угодно, только не ты, Кэт, добавил Роб. Почему же, дорогуша? А ты не знаешь? Я тебе не доверяю, и никто из нас не доверяет. Ты сумасшедшая психопатка. Ой, Роб, неужели ты меня побаиваешься? Ты же защищён крепкой бронёй и носишь большую пушку. Я тебя не боюсь. Я просто не считаю тебя профессионалом. Мы не можем рассчитывать на тебя, пока не уверенно окажешь ты помощь или нет. Ты наслаждалась, изображая отчаянную задиру на тренировках и доводила инструкторов до белого каления. Мы все посмеивались над твоими фокусами. А теперь здесь никто уже не улыбается. Никто не считает тебя самой умной. Так что или тебе придётся всегда быть на переднем крае, или проваливай прямо сейчас. Боб, я разочарована. Этот дог забил тебе голову такой чепухой. Давайте сосредоточимся на наших задачах, сказал Мортон. Кэт, он прав. Ты не настолько надёжна, чтобы мы могли доверить тебе тыл. Генерал Эмиратворец в одном лице смерти. Я тебя обожаю. И не называй меня так. Так его зовёт Мейлони, со смехом воскликнул Паркер. Мы всё слышали. Морти, ах, Морти, да, давай, защебетал Роб. Ах, Морти, ты лучше всех. Мортон понял, что несмотря на превосходную тёплую изоляцию, его щёки под шлемом покраснели. Канал связи наполнился хихиканьем. Паркер завыл по-волчьи. "Роб, мы с тобой пойдём в одной паре", сказал Мортон, игнорируя насмешки. "Меня это устраивает, Морти. Правда устраивает". "Кэт, вы с Доком будете веселиться вместе. Паркер, останешься в лагере". "Ну уж нет", возразил Паркер. "Я хочу увидеть, что здесь творится". "Значит, твоим партнёром будет Кэт?" сказал ему Дог. "Не ему такое веселье не по силу", рассмеялась она. Её голос звучал весело, но умор тына сказанное ею не вызвало даже тени улыбки. Даже в коммуникационной сети её странность проявлялась весьма отчётливо. "Нет необходимости кого-то оставлять в лагере", сказал Дог. "Если праймы сумеют взломать наши сенсоры и секретные каналы, нам всё равно не здоровать". И можно забыть о флоте. Мы здесь одни и только нам решать, как выполнять свой долг. Долг, буркнул Паркер. Господи, Док, ты что, веришь всей этой милитаристской брехне? Хватит. Хочешь остаться? Я уже сказал, что иду с вами. Вот и отлично, заявила Кэт. Пойдёшь вместе со мной и Доком. Решено, подвёл итог Мортон. Пошли, Роб. Мы возьмём на себя восточную сторону города. А вы, ребята, посмотрите, что затевается дальше, за горой Блэк-Уотр. И не забывайте, мы пока не собираемся вступать в бой с противником. Цель нынешней вылазки создать сенсорную сеть и всё. Не стоит ставить чужаков в известность о нашем присутствии, пока мы не придумаем, как испортить им жизнь. Ты думаешь, от неё стоит ждать неприятностей? Спросил Роб, когда они уже наполовину спустились с горы. ДП ранее общались по закрытому каналу, установленному между двумя комплектами индивидуальной защиты. Роб, я не знаю, чего от неё можно ждать. Знаю только, что никогда не доверю ей свою спину. Аминь. Часами раньше они вышли из зоны облачности. До заката оставалось ещё 3 часа, но под плотными тучами царил мрачный сумрак. Вместе с дождём с неба летела снежная крупа и удивительно твёрдые градины, при таянии превращающиеся в сплошную грязь. Всё это сильно затрудняло движение по склону, несмотря на то, что бронекостюмы усиливали мускулатуру. Непрекращающиеся дожди смывали кустики гром травы, которые на этой высоте не отличались прочными корнями. Лишённая растительности почва представляла собой смесь грязи и гальки. И не удержавшись на ногах, можно было проехать вниз не одну сотню метров.